Углублённый в свои размышления о современном социальном строе, я буквально наткнулся на Б. Тот сначала принял меня за неуклюжего осла, что с сердцем и высказал, но тот же узнал меня и поспешил извиниться за свою ошибку. Оказалось, что он ждё давно находится на вокзале, поджидая меня и только теперь догадался выйти на платформу в надежде там встретиться со мной. Я сообщил ему, что запас со двумя билетами в отделение для курящих. И узнал от него, что и он сделал то же самое. По странной случайности мы в этом отношении вполне сошлись в мнениях и даже выбрали один и тот же вагон. Б взял угловые места поближе к платформе, а я в противоположном углу. Только в этом у нас оказалась разница. Разумеется, мы были настолько великодушны, что предоставили свои лишние места в пользу других пассажиров, то есть продали лишние билеты. В нашем отделении, кроме нас, поместилось ещё 6 человек. Среди них один выделялся необычайной болтливостью. Он так и сыпал рассказами, но такими неинтересными, что они сразу надоедали. Он ехал с приятелем или вернее, с другим человеком который в момент отъезда был его приятелем, а потом сделал с его врагом. Вот этого-то приятеля он неумолчно и угощал своими рассказами, начиная со станции Виктория и кончая станцией Дувр, то есть на протяжении нескольких десятков миль. Сначала он принялся рассказывать длинную историю о какой-то собаке. Эта история была совершенно бесцветная, и ограничивалась рассказами о самых обыкновенных действиях этой собаки, которая по утрам лаяла у парадные двери, и когда отворяли эту дверь, то входила в неё и здоровалась со своими хозяевами, потом уходила в сад, где и проводила весь день, а когда жена разскачь выходила в сад, то собака валялась там на траве. Кроме того, днём играла с детьми вечером спала перед камином в угольной корзинь на ночь выпроводивалась во двор а утром снова являлась к парадной двери вот и всё но рассказ об этом тянулся минут 40 близкому родственнику или товарищу этой собаки безспорно было бы интересно выслушать этот рассказ но что могло быть в нём интересного для человека который, по-видимому, даже и не знал этой собаки этого я решительно не мог понять приятель из рассказчика сначала сидел, казаться восхищённым, издавая восклицания, издавая вопросы вроде следующих: удивительно, замечательно, какая умница, неужели она так и делает? Ну и что же вы? А так это было в понедельник, а во вторник что она делала? Но потом, когда приятель убедился, что история затягивается и ничуть не становится интереснее, Он принялся зевать чуть не при каждом слое, нисколько не скрывая своей скуки. Мне даже показалось, что он в конце истории процедил сквозь зубы: "Чёрт бы побрал эту несчастную собаку вместе с тобой". Когда тема о собаке была исчерпана, мы наделись, что говорильная машина нашего соседа потребует отдыха. В чём был бы дан отдых и нашим слуховым аппаратам? О, мы жестоко ошиблись. Едва до сказав о собаке, неутомимый болтун, не переведя даже духа добавил: "Но я могу рассказать вам ещё более интересную историю. Этому мы все готовы были поверить. Скажи он, что желает рассказать что-нибудь ещё более искушное и утомительное, мы могли бы усомниться, но возможности угостить нас чем-нибудь лучшим, мы охотно готовы были верить. Однако и на этот раз нас постигло полное разочарование. Новые истории была несколько неинтереснее и не веселее первой, только ещё длиннее и запутаннее. Дело шло о человеке, что-то делавшем с сельдереем. А жена этого человека каким-то таинственным образом оказалась племянницей с материнской стороны человека. сделавшего себе из старого ящика таманку эта история кроме скуки отличалась крайней непонятностью приятель в назидание которого главным образом всё это рассказывалось оглядывался на остальную публику с таким видом словно хотел сказать не думаете Господа, что я виноват в болтовне моего приятеля? Вы видите, я в таком положении, что не могу его остановить и сказать правду в глаза. Пожалуйста, не будьте на меня в претензии из-за него, я и сам не рад, что связался с ним. Мы отвечали ему сочувствующими взглядами, которыми говорили: "Не беспокойтесь, мы отлично понимаем ваше положение". несколько ни не в претензии к вам и жалеем, что не можем вам помочь избавиться от болтовни вашего спутника. После этого приятель, видимо, успокоился и терпеливо покорился своей участи быть во весь путь козлом отпущения своего пустословного спутника.